Часть 2. Тактический маркетинг. Глава 5. Развитие и использование рыночной разведки. Сегодня маркетинг превращается в сражение, исход которого в большей степени зависит от владения информацией, а не какими-то другими ресурсами. Конкуренты могут скопировать оборудование, товар, систему управления, но они не в силах продублировать информацию и интеллектуальный капитал компании. Содержание информационной базы может стать главным преимуществом компании. Некоторые компании уже признали этот факт, назначив вице-президентов по информации, развитию и интеллектуальному капиталу. Каждая компания обладает огромным количеством информации, разбросанной по бесчисленным базам данных, планам, документам, засевшей в головах менеджеров, которые давно занимают свои посты. Компаниям необходимо систематизировать эту бесценную информацию, чтобы управляющим легче было получать ответы на вопросы и принимать осмысленные решения. Кроме того, компаниям необходимо находить эффективные пути сбора информации. Приобретение, хранение и распространение информации стоит немалых денег. Специалисты по маркетингу разработали изощренные методы для получения новой информации и обработки уже имеющейся. Здесь мы обсудим три вопроса. Виды полезной информации, основные принципы сбора важной информации, принципы управления информацией компании.